Глава 12. Против мафии. Отныне, он понял это как-то сразу, вдруг, на все воспоминания наложен запрет. Отныне и до тех пор, пока вновь не почувствует себя способным продолжить борьбу с теми, кто отнял у него все, включая самых близких, самых надежных людей, тех самых, на воспоминания о которых наложен теперь запрет. Ради их же памяти, ради того, что они сумели сделать вместе и что нельзя позволить разрушить. Но не слишком ли поздно он спохватился. Юрий Строганов, звезда мирового класса, супервезунчик, не имеющего только одного опыта войны с врагами, которых у него просто никогда не было, мрачно окинул взглядом собственное отражение в зеркале. «Хорош!» пробормотал он. Смешно, но нынешним утром он впервые в жизни узнал, что такое похмелье. Действительно, впервые в жизни. Режим, необходимый для того, чтобы драгоценные голосовые связки знаменитого тенора, голос которого некоторые музыкальные критики сравнивали с голосом самого Поворотти, крепкие напитки исключал. Но Юрий и не испытывал в них потребность во всяком случае, до последнего времени. «Хорош!» – повторил он с омерзением, разглядывая собственную, щеголявшую двухдневной на физиономию и решительно включил электробритву. Спустя полчаса, выйдя из ванной комнаты, Строганов, прежде чем начать день, обещавший быть хлопотным, выглянул в окно и невесело усмехнулся. Кажется, и природа тоже ополчилась против него. Ледяной циклон, ни с того ни с сего появившийся в самом сердце июня, уже почти сутки поливал Москву нудными ноябрьскими дождями. Будь жив Зальц, он никогда не позволил бы Юрию в такую погоду вообще покинуть помещение с кондиционером. Но Зальца не было. Так же, как не было никого из тех, Кто сумел бы заменить Строганова в хлопотах предстоящего дня. Вероятно, в жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он остается один на один с жизнью, предлагающий ему поединок кто кого, не оставляющий при этом выбора оружия. Строганов никогда не считал себя слабаком. Он и не был им и не отступать, ни тем более сдаваться не собирался. Один или с помощью тех, кто согласится ее оказать, но он выберется из этого кошмара, напоминающего бредовый сон. Главное сейчас – спасти театр и восстановить студию. Прав был Розингер, когда настаивал на том, что студии требуется круглосуточная охрана, а не мальчик в камуфляже у входа с 9 до 18. Юрий усмехнулся. Ему в голову пришло сравнение, точно описывающее нынешние ощущения. Словно он, Строганов, вдруг очутился в густом, незнакомом лесу, в глухой чащубе, а под ногами – одна единственная, тоненькая, как ниточка, колдобистая, неудобная тропинка. Но как бы ни было тяжело по ней идти, другой все равно нет. Хочешь? Шагай, хочешь, оставайся и погибай в чаще чужого леса. Строганов почувствовал некоторое удовлетворение от сочиненной метафоры и, решительно шагнув к телефону, набрал номер Генпрокуратуры, который ему дал этот симпатичный господин с необычной фамилией Турецкой. Александр Борисович неожиданно для самого Строганова произвел на него очень приятное впечатление. Кажется, за все последние страшные недели именно с ним связана первая ниточка надежды, которая замаячила перед Юрием в хаосе мрачной неразберихи. Трубку по ту сторону взяли сразу, и Строганов почувствовал что-то похожее на облегчение, услышав уже знакомый баритон. «Здравствуйте, Александр Борисович!» Против воли Юрий слегка улыбнулся, сам того не заметив. «Извините, что беспокою. У нас... Вы вызвали меня сегодня на двенадцать. На меня как раз в это время неожиданно свалилось неотложное дело. Скажите, я не мог бы приехать к вам пораньше?» «Сейчас глянем», – доброжелательно отозвался Турецкий, – после чего в трубке послышалось шуршание бумаги. «Так, сумеете добраться за полчаса?» «Думаю, да», – обрадовался Строганов, который безуспешно в течение нескольких дней пытался отловить бригадира нанятых им рабочих, трудившихся в студии, и только накануне выяснил, что тот заявляется на объект ровно в полдень. Дела по ремонту шли ни шатко, ни валко, Следовало серьезно и жестко поговорить с работягами и решить либо уволить эту бригаду, либо заставить их ускорить темпы. Прежде такими проблемами занимался Марк. Теперь же, кроме самого Юрия, заниматься ими было некому. Не римочку же, катая его, посылать к этим матершинникам? Еще одно Александр же Борисович. Немного замялся Юрий. Нельзя ли все-таки забрать Пуфа? Вам не обязательно ведь со мной ехать, можно просто позвонить Али, Алифтине. «Приезжайте, поговорим», – коротко ответил Турецкий, и в его голосе, как показалось Строганову, прозвучали какие-то странные нотки. Чего он хотел? Константин Дмитриевич Меркулов, удобно расположившийся в лучшем кресле, имеющемся в кабинете Турецкого, Вопросительно посмотрел на Сан борисыча «Вообрази, пораньше свидеться с твоим покорным слугой. Говорит, будет через полчаса. Ну и насчет кота этого, который мне скоро во сне будет сниться, хотя я его в глаза не видел», – спрашивает. Турецкий вдруг замолчал и уставился в одну точку перед собой, явно пораженный внезапно пришедшей мыслью. Его шеф некоторое время с интересом разглядывал своего старого друга и, наконец, насмешливо поинтересовался. «Тук-тук-тук! К вам можно? Или как?» «А?» – Александр Борисович слегка вздрогнул и перевел взгляд на Меркулова. Тот подождал, пока взгляд турецкого станет осмысленным и предложил вернуться к прерванному разговору, суть которого состояла в кратком докладе по делу Краевой. Погоди-ка, Костя. Александр Борисович, поспешно открыв ящик своего стола, извлек из него целую пачку снимков и быстренько перебрав их, достал один. Вот. В голосе турецкого звучало торжество. Что? Вот. Терпеливо поинтересовался Меркулов, знавший своего подчиненного лучше, чем себя самого, и не собиравшийся на него давить, лишь слегка подтолкнуть. «Кажется, я понял, для чего этот сукин сын стер все отпечатки в холле». «И так ясно для чего», – удивился Константин Дмитриевич. «Ты не понял, Костя», – возразил Турецкий. И протянул ему первые снимков, сделанных на месте преступления. «Смотри, видишь, как лежит Краева? Снято со стороны лестничной площадки. А теперь попробуй восстановить сцену убийства, и все поймешь сам». «Получается, – медленно произнес Меркулов, – она открыла убийце двери, и он сразу с площадки выстрелил, так?» «Вот именно! И второй выстрел в голову. Чтобы его сделать, ему не нужно было входить в прихожую, понимаешь? Не нужно!» И тем не менее он вошел. Более того, наследил, оставив там пальчики, но ничего не украл. Понимаешь, да? «Ни черта не понимаю, – не выдержал Меркулов. И на какой черт ему нужно было входить, перепрыгивая через труп и следить, а затем протирать? Не уборку же он решил там сделать после убийства? Во! Я, знаешь ли, все время над этим думал и допетрил только что. Все дело в коте. — В коте? — растерянно пробормотал Меркулов. — Ну да! — Мне про него все время кто-нибудь что-нибудь рассказывает, и все восхищаются, какой огромный и вообще зверюга. А Гудкова уверяет, что он, как собака, был предан хозяйке, однажды едва не загрыз какого-то охамевшего пуделя, которому Краева не понравилось. А теперь представь, как он должен был среагировать на убийцу». «Ясно», – Константин Дмитриевич кивнул головой и, помолчав, вздохнул. Ну и что это нам дает, кроме того, что мы теперь знаем, что этот котяра напал на киллера и у того наверняка расцарапанный по сей день руки. Чтобы это доказать, на киллера еще выйти надо, увидеть эти самые его ручонки. Думаю, что этот сукин сын не только поцарапан, но и покусан, коли, чтобы избавиться от кота, неволе ввалился в прихожую. Думаю, тут-то он и уронил ствол. Иначе пристрелил бы ни в чем не повинную животину. В дверь кабинета негромко постучали, и Миркулов слегка пожав плечами, поднялся. Что ж, ясность даже в такой мелочи не помешает, но, по большому счету, ничего это нам, Саня, не дает. Ладно, зайдешь ко мне, когда освободишься. К тебе, похоже, твой визитер явился. Ты уж с ним потактичнее, ладно? «И так на мужика столько бед свалилось», – и, покачав головой, добавил, «если это как-то отразится на его голосе, будет настоящая трагедия. И не смотри на меня так. Таких, как Строганов в мире, в мире не больше десятка найдется». Генеральная прокуратура, казалось, задалась целью с каждым визитом сюда удивлять Юрия Строганова все больше. Грузный начальственного вида господин в мундире с кучей нашивок, с которым он столкнулся в дверях кабинета турецкого, вместо того, чтобы, как это водится у важных шишек, проплыть мимо, самым почтительнейшим образом отступил назад, пропуская строганного. А в глазах этого туза промелькнуло что-то, напоминавшее то ли восторг, то ли просто восхищение. Посмотрев на закрывшуюся за этим господином дверь, Строганов перевел взгляд на Турецкого и обнаружил, что тот едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. «Присаживайтесь, Юрий Валерьевич!» – сдавленно произнес он. «Я вижу, вы чем-то удивлены. Не удивляйтесь, наш заместитель генерального прокурора – ваш преданный поклонник. Можно сказать, вам здорово повезло!» Строганов хлопнул глазами и не нашел, что ответить. А покойный Марио утверждал, что опера в России потеряла свою популярность. Как же потеряла, если даже в таком учреждении и на таком уровне не вывелись ее почитатели? «Удивляюсь, как он удержался, чтобы не попросить у вас автограф!» Турецкий наконец расхохотался, и Юрий невольно улыбнулся за компанию. «Я тронут». Нашелся он, наконец. «Да уж...» – неопределенно пробормотал Сан Борисович и тут же сменил тон. «Ну ладно, будем считать лирическое отступление законченным. Перейдем к делу». И, нажав кнопку селектора, наклонился над его микрофоном. Помиранцева ко мне, пожалуйста». Спустя несколько минут обстановка в кабинете уже совсем не напоминала игривую. Вопросы на этот раз Юрию задавал сам турецкий, а Миранцев вел протокол где-то за спиной певца. Сегодня, произнес Александр Борисович, я хотел бы услышать от вас, Юрий Валерьевич, все о той ночи, все, что вы помните, начиная с того момента, как договорились с Краевой о своем визите. Да, да, конечно, строганов помрачнел. Было видно, что предстоящий разговор для него не просто труден, почти непереносим. Дело не только в самом убийстве, но и в реакции на него Юрия, которая оказалась, мягко говоря, не самой достойной. Сейчас ему предстояло собрать все мужество, чтобы назвать вещи своими именами. Прежде всего, голос Строганова слегка сел. «Мы с Машей об этой встрече не договаривались. Мы с ней вечером поссорились из-за какой-то мелочи». «Из-за какой именно?» Юрий опустил глаза, вздохнул и продолжил. «Глупо вышло. Я вообще-то не ревнивый, тем более к прошлому. Но тут мне показалось...» словом она выразила недовольство тем что дела с зарубежными поездками продвигаются медленнее чем хотелось бы и сказала что у нее есть один близкий знакомый который если она попросит сделает для нее все и что он мог бы помочь конечно если я согласен маша так это сказала что мне не понравилось насчет близкого знакомства я спросил кто это такой Она не стала отвечать, ну и поссорились. Вечером после репетиции она уехала одна на такси, а я просто не мог ехать домой. Мысли всякие в голову лезли. Просто катался какое-то время по городу. Я был страшно расстроен, потому что этот день, вечер, был традиционно днем нашего свидания. «Постоянно?» «Да, уже не первый год». «Я тогда еще, если поймете, надеялся, что жена с сыном одумается и вернется. Очень скучал по сыну и не хотел афишировать наши с Машей отношения. Тем более, что так сложилось еще при жене. Я имею в виду пятницу, как день свидания». «Понятно», – кивнул Турецкий. «И надо полагать, встречались вы тоже всегда в одно и то же время». После спектакля Маша уезжала одна. Спустя какое-то время я отправлялся следом. Какое время? Ну, минут, наверное, двадцать, может, немного больше. Давайте посчитаем, прервал его турецкий. Это может оказаться важным. Итак, насколько понимаю, спектакль завершался в одиннадцать. Да, по пятницам в одиннадцать потому что короткий рабочий день можно было начинать его пораньше, но позже, чем выходные. «Хорошо», – кивнул Александр Борисович. «Плюс полчаса вы выжидали, плюс на дорогу. Сколько?» «Ровно сорок две минуты», – вздохнул с тоской Строганов. «Итого получается, что к дому Краевой вы добирались где-то в десять-пятнадцать минут первого, верно?» Юрий молча кивнул. «А она?» «Она, соответственно, на полчаса сорок минут раньше вас. То есть, где-то около полуночи Краева была уже дома», — утвердительно сказал турецкий. «Валерий, что там говорит судмедэксперт о времени наступления смерти?» «От двадцати трех вечера до трех утра», — моментально отозвался Померанцев. «Горица» кивнул Александр Борисович и снова обратился к Строганову. «Продолжайте». «Ну, в ту пятницу я, как уже говорил, катался по городу, пока не решил поехать к Маше, несмотря на поздний час. Я понял, что не могу не помириться с ней, собирался извиниться». «В котором часу вы подъехали к ее дому?» «Вот тут я вам вряд ли помогу», невесело покачал головой Строганов. «Я знаю, что была ночь, поскольку улицы опустели. но время...» «Нет, не знаю. Я не смотрел на часы». «Теперь, если можно, подробнее», – мягко попросил турецкий. «Да-да, конечно. Я помню, что после того, как вошел в подъезд, даже лифт не стал вызывать. Мне казалось, что пешком быстрее». Я очень спешил помириться, через ступеньки перепрыгивал, добираясь до Машиной квартиры. И в первую секунду обрадовался, что дверь приоткрыта, значит, не спит. А потом… Потом я увидел и поначалу подумал, Маше плохо стало, она упала в обморок. Нет, я не знаю, что я подумал, не помню. Строго сжал руки, в тишине кабинета хрустнули суставы пальцев. «Знаете, это было, как в дурном сне», – горько произнес он. «Я увидел кровь, когда схватил Машу за плечи и попытался ее поднять. Потом эту жуткую рану. Потом пистолет. Вы не пытались ее окликнуть в первую минуту, когда думали, что ей просто стало плохо? Не знаю, наверное, может быть. Помню, что когда понял, что Маша мертва, убита…» У меня гортань сжала, как петлей. Я бы в этот момент и под пыткой не издал ни звука. «Вы помните, как подняли пистолет?» «Нет. Помню, что увидел его вначале у Машеньки на спине, словно кто-то специально в насмешку его туда положил. А уж потом он почему-то оказался у меня в руках. Потом я увидел Пуфа. Он лежал на пороге в дверях, которые в гостиную ведут». Он показался мне мертвым, и я... я... В общем, после этого я пришел в себя уже на улице. Куда-то бежал, потом вспомнил про машину, вернулся. Как добрался домой, не помню. И уже дома увидел, что у меня пальцы и ладони, вообще руки в крови, в Машенькиной крови. Строганов не выдержал и, содрогнувшись, закрыл лицо ладонями, плотно прижав их к глазам. Но предложить певцу воды Турецкий не успел. Юрий сумел взять себя в руки, выпрямился и поднял лицо на Александра Борисовича. «Извините», – проронил он, – «видимо, это все, что я могу рассказать». «Понимаю», – кивнул Турецкий и перевел взгляд на Помиранцева. «Сейчас прочтете и подпишите протокол, после чего мы с вами и со следователем Померанцевым поедем забирать этого несчастного кота. Разумеется, если вам удастся это сделать, Юрий Валерьевич». «Я постараюсь», – устало кивнул Строганов, а Валерий поглядел на своего шефа с некоторым удивлением. «Чего это, мол, ему приспичило именно сейчас заниматься котом?» Из квартиры погибшей певицы, едва турецкие, сняв печать, приоткрыла отпертую им дверь, пахнула вовсе не кошачьим духом, а влагой и немного застоявшимся воздухом. Гудкова, видимо, убралась здесь, помыла полы и проветрила квартиру, которая теперь должна была после завершения следствия отойти к государству. Родственников у краевой не было. Мужчины ожидали, что встретит их отчаянно кошачье кошачьем мяуканье, но в квартире стояла тишина. Очевидно, кот спал. Юрий Валерьевич, а вслед за ним и Турецкий с Померанцевым, уверенно направился в сторону кухни. Пофиг, пофиг, кс, -кс, -кс, кс Прежде чем Померанцев, побаивающийся после всех рассказов Гудковой этого звереныша, успел его остановить, Строганов широко распахнул кухонную дверь и, не обращая внимания на раздавшееся тут же из-под дивана уголка шипение, присел на корточки. Иди сюда, маленький котик, это я. Иди, косик, иди. Шипение прекратилось, и из полутьмы за высунулась полосатая кошачья голова, при виде которой турецкий, никогда в жизни не видевший столь крупных котов, слегка присвистнул. Вид Пуфа, между тем, был достоин сожаления. Тусклая шерсть, болтающаяся внизу на ошейнике жеваного вида тряпка, в которую за эти дни превратился бант. Строганов, между тем, продолжал нежно и ласково манить Пуфика, называя его всевозможными ласковыми именами. Кот, переставший петь, казалось, напряженно вслушивается в голос Юрия, словно решая, можно ли ему верить. Прошло не менее минуты, прежде чем, прижимаясь к полу, он слегка подался вперед, пристально глядя на строганного громадными зелеными глазами и неожиданно издал жалобное тоненькое мяуканье, похожее на плач младенца. И в этот трепетный момент... Александр Борисович Турецкий вдруг резко хлопнул в ладоши, добавив к этому еще и резкая брысь. Передать реакцию мужчин на столь непредсказуемый и, можно сказать, невероятный поступок помощника генерального прокурора почти невозможно. Но была она у них прямо противоположной. Ахнул и возмущенно уставился на Турецкого Строганов, а не мел, приоткрыв от неожиданности рот, Помиранцев. Что же касается кота, то, как и следовало ожидать, яростно зашипев, он метнулся назад в спасительный угол, забившись под диван как можно глубже. Вы вы Юрий почти задохнулся от возмущения, не в силах найти подходящую к случаю слова. А Александр Борисович, не обращая на него ни малейшего внимания, развернулся к Валерию «Быстро вызванивай либо какую-нибудь ветеринарную службу, либо кого-нибудь из наших с сетью». «С сетью?» – глупо переспросил Померанцев, лихорадочно размышляя, не повредился ли часом его начальник в уме. «Обязательно с сетью. Да, лучше наших. Звони Володе». «Послушайте», – повысил голос Струганов. «Извините, Юрий Валерьевич». Турецкий повернулся наконец к нему но с пуфом вам придется подождать. До тех пор, во всяком случае, пока специалисты аккуратненько не снимут с него ошейник. Ошейник. На этот раз ахнул померанцев. И не только ахнул, но и хлопнул себя по лбу. Александр Борисович, я дурак. Ошейник? С пуфа? Юрий изумленно смотрел на турецкого. Теперь уже он заподозрил, что с прокурорскими не все в порядке. «Да», – кивнул Александр Борисович. «Видите ли, пока я не увидел это полосатое чудовище величиной с маленького тигра, я все-таки не до конца представлял сцену, разыгравшуюся здесь в ту ночь. По счастью, Пуф оказался в ошейнике». «И что это значит?» – по-прежнему недоумевал Строганов. Видите ли, такой котяра, как ваш Пуф, если он бросится на человека и вцепится в него, а он, судя по всему, так и поступил, во-первых, совершенно точно вынудит жертву с ним сражаться, при этом, если на убийце, скажем, были до этого перчатки, вряд ли от них остались хотя бы клочья. В этом смысле, что именно, клочья и остались. Иными словами, киллер боролся с Пуфом голыми руками, видимо, каким-то образом пытаясь отодрать его от себя. Так он оказался в прихожей, потому и вынужден был протирать здесь все подряд. Вряд ли он запомнил, до чего успел дотронуться, прежде чем оглушил или придушил кота. «Вы хотите сказать, — начал понимать Струганов, — что на ошейнике Пуфика могли остаться его отпечатки пальцев?» а также другие следы», – подтвердил Турецкий. «Хоть какие-то следы обязательно остались. Слишком неожиданной для убийцы была эта ситуация. Если повезет, обнаружится может даже его кровь». «Могу представить», – сказал Померанцев, «как обалдел этот сукин сын, когда на него набросилось нечто злобно-рычащее, довольно огромное, производящее шум, который ему был решительно ни к чему». «Говорят, — вставил Строганов, — кошачьи укусы очень болезненные и долго заживают, так же, как беличьи. Бедный пуфик. Но вы уверены, Александр Борисович, насчет следов?» «На все сто», — кивнул Турецкий. «Даже очень опытные преступники следят в случае непредсказуемой ситуации. А предсказать такое поведение кота, кому бы это пришло в голову?» «Вы представьте, времени у негодяя в обрез. Он уверен, что вот-вот должны объявиться вы, как это обычно и происходит по пятницам. А тут такое». «Подождите», – строго сощурился, словно от внезапной головной боли. «Вы хотите сказать, что кто-то знал про наши смашенные пятницы, возможно, выслеживал нас? В театре ваши отношения ни для кого не были секретом». Турецкий бросил на певца сочувствующий взгляд. А круги, как известно, имеют тенденцию расходиться по воде. Вы что же, предполагаете, что Машу кто-то из театра? Но это решительно невозможно. Во-первых, Юрий Валерьевич, как показывает наша профессиональная практика, возможно, увы, все. Придают, как правило, не дальние, а близкие. Именно у них есть такая возможность. Во-вторых, следить за вами действительно могли, и совсем не обязательно ваши сотрудники. Им-то это надо было меньше всего, они и так все знали. Тогда кто? Кому это могло понадобиться? Я понимаю угрозы, анонимные звонки, вопрос упирался в деньги. И если бы я знал, если бы мы знали с Марком, во что все выльется, «Господи, да отдал бы я им их проклятые баксы! Отдал!» Устроганного перехватило горло. Он тяжело сглотнул. «Мне казалось, это принципиальный вопрос. Казалось, что кто-то же должен положить конец этой гадости, наездом этим. И когда Марк предложил однажды заплатить, мы поскандалили». И теперь, вот теперь я обречен всю жизнь чувствовать себя виновником. Виновником. Бросьте, резко оборвал его Турецкий. Прежде всего, нужно еще доказать, что гибель Краевой и тем более Розингера связана с этими, как вы выразились, наездами. А вы видите варианты? Безнадежным голосом поинтересовался Струганов. Вижу, твердо произнес Турецкий. И довольно отчетливо. «Во всяком случае, в последние пару дней. Успокойтесь, Юрий Валерьевич. Мой начальник, тот, с которым вы случайно столкнулись в дверях, утверждает, что волнение может плохо повлиять на ваш голос. Я бы себе этого не простил». «Спасибо», – пробормотал Строганов и уставился в пол. «Пока не за что. Вот поймаем негодяя. Валерия, что там у тебя со звонком?» Помиранцев, который, пока Турецкий разговаривал с Юрием, общался по телефону из гостиной, появился в дверях кухни. «Все в порядке, Алексей Борисович», – в его голосе слышалось почтение. «Сейчас приедут. С сеткой».